Баие, наши дни. Агун вошел в головной офис фирмы Луар в душный предзакатный час, когда улицы города казались вымершими. Он шагнул мимо охранника, уважительно козырнувшего при виде формы Бапе, поднялся по лестнице и открыл белую дверь кабинета генерального директора. Навстречу ему поднялась секретарша. Добрый вечер, сеньор. Чем я могу вам? Мне нужно видеть дону Нана Каррера. «У вас назначена встреча? Как о вас доложить?» «Я доложу о себе сам, детка», — пообещал Агун и, не обращая внимания на бурные протесты девушки, открыл внутреннюю дверь. Испуганная секретарша вбежала вслед за ним. «Донна Нанна, мне вызвать охрану?» «Нет, Мария, не нужно. Полковник Де йока мой давний и добрый знакомый». Донна Нанна холодно улыбнулась, привставая из-за огромного стола. «Принесите нам кофе, пожалуйста». «И меня ни для кого нет». Секретарша скрылась за дверью. Огун неподвижно, как монумент, стоял посредине комнаты. «Садись, мальчик», — спокойно пригласила Нана. «Я знала, что ты придешь. Хоть у кого-то в вашей банде должны быть мозги». Огун сел, положил на стеклянную столешницу огромные кулаки. «Что происходит, Нана Буруку?» Твои братья лезут в мои дела только и всего. Пожала она плечами. Хотя я всю жизнь стараюсь держаться от вас как можно дальше. Мне не нужны проблемы, а вы, когда жена Ина покидает город, начинаете вести себя как глупые дети. Куда пропала Ашун? Ашун? О, эта девочка решила, что ей позволено играть на моем поле. Ты не можешь меня упрекать. Ашун во всем виновата сама. Там, где нужно было отступить и смириться, она кинулась в бой, не понимая, что делает только хуже для всех. Я пыталась договориться с ней, без толку. Я хотела ее переубедить, она ничего не стала слушать. Ты вообразить не можешь, каких бед натворила эта безголовая девчонка и продолжает творить. А сейчас вместе с ней еще и Ашоси. Ашоси? О, да. Обвести его вокруг пальца шел ничего не стоило. Рассмеялась Нана. Уж то что морочить мужчинам головы она умеет как никто. А Шоси столько времени мечтал переспать с ней. Впрочем, кто из вас об этом не мечтал? Послушай, мальчик, как ты выносишь мою оба, когда рядом бегает Ашун. Думаю, она не отказала бы и тебе. Дальше. Дальше. Дальше Ашоси получил, что хотел, и дал Ашун слово как последний дурак, и сейчас выполняет обещание. Я пыталась его остановить, но у меня ничего не вышло. Хотя, конечно, стоило предусмотреть, что Шанго в очередной раз окажется идиотом. Какого чёрта он вытащил Ашоси из тюрьмы и не убил? Право же, повод был немалый. И не так уж они друг друга обожают, эти твои братья. И со стороны Ашоси было глупо иметь виды на Янса. Жены Шанго всегда остаются его женами. Уж кому, как не тебе это знать, мальчик мой? Агун разглядывал стеклянную столешницу. Не поднимая взгляда, напомнил. Это ты ослепила Шангу и сделала так, что его понесло в дурь. Уж поверь мне, для этого не нужно делать ничего особенного. Жестко усмехнулась Нанна. Агунна это лишь неопределенно пожал плечами. И честно сказать, я никак не ожидала от Ишу такой преданности моей Евине. Вот уж в самом деле, кто бы мог подумать. Ты чуть не отправила его на тот свет. Я? Холодно подняла брови Нанна. Ты несправедлив ко мне, Агун. Эш узнал, что делал, когда без позволения входил в мой дом. Нельзя брать то, что принадлежит Нанабуруку. Если бы он этого не сделал, ты убила бы Шангу и Ашоси. Нана лишь молча улыбнулась. Вошла секретарша с подносом, наполнила черным кофе бледно-лиловые чашки из тонкого фарфора. Когда она скрылась за дверью, Агун спросил: «Зачем ты позвонила Янсе и подставила Ашоси?» Это было совсем ни к чему. Янса вполне могла бы не знать про эту... историю с Сашун. Она, кажется, никогда не переходила твоей дороги. «Ах, это...» Нана с минуту молчала, извлекая тонкую сигарету из пачки. Некоторое время она ждала с незажженной сигаретой во рту. Но огонь не шевельнулся, и Нана, презрительно улыбнувшись, сама щелкнула зажигалкой и прикурила от голубого язычка. «Честно сказать...» Я слегка забеспокоилась, когда молнии и Шанго разнесли участок, задумчиво созналась она. Я боялась, что Янса вздумается помочь Ашосе, что она кинется за ним в мир Агунов. Ты ведь знаешь, когда доходит до серьезной схватки, Янса лучше вас всех вместе взятых. Эта девочка умеет сражаться, и вред от нее мог бы быть большой, тем более на ее собственной территории. И ты решила ее нейтрализовать? Разумеется, полковник. Слава богу, Янса еще немного женщина, и за мужчиной, который вытер об нее ноги ниже ее достоинства. Нана вдруг отрывисто выругалась, выпустила в сторону клуб дыма. Там, где сейчас находятся ашуна твои братья, мне не хватало только нашей мэстры. Я и так ума не приложу, как это все теперь разгрести. Нана с досадой швырнула в пепельницу едва раскуренную сигарету и подняла на огоно полные гнева глаза. Твои братья, и это дура ашун! Вмешались в дела времени, в дела судьбы и Ари, в давние начертания Ифа, в мои дела. Вмешались, прекрасно зная, что не имеет права это делать, если бы ты только знал все. Так расскажи мне об этом, Нана Бураку, — сказал Агун, в упор глядя на нее через стол. — И я решу, что нужно делать. Нана молча смотрела на него, затем, не отводя взгляда, протянула руку и включила компьютер.